Глава восьмая. Устроившись поудобнее, Стен расставил ноги в стороны таким образом, чтобы расплавленные капли не попали на них, и отрегулировал лазерный пистолет на минимальную мощность излучения. Затем представил его к одному пульту управления и нажал на пуск. Тонкий луч в несколько секунд вырезал квадратный лист, и тот еще дымя расплавленными краями с шумом упал на пол. Выждав, пока он остынет, Стен вместе с ним... Выбрался из-под пульта управления и тем же лучом вырезал из него себе новые подошвы. Они пришлись как раз в пору, и Стэн аккуратно приварил их лучом к изъеденным подошвам ботинок. Также он вырезал подошвы для ширы, но размерами поменьше. Засунув их за пояс, он собрал оружие и, не спеша, покинул обломки корабля. Выбравшись наружу, Стэн отыскал раздутые листья и, так сказать, в качестве эксперимента, наступил на них. Зеленые листья сразу обмякли и попрятались в землю. Когда же Стэн секунд через тридцать поднял правую ногу, на больше у него терпения не хватило, и посмотрел на подошву, то с удовлетворением отметил, что пластик успешно выдержал воздействие агрессивным веществом и только немного посветлел. Но по сравнению с тем, что стало с настоящими подошвами, это был сущий пустяк. Посчитав, что проблема с листьями решена и больше не существует, Стэн перестал обращать на них внимание, и размеренным шагом направился к Шире. Минут через пятнадцать ударом ноги открыл дверь с выжженной дырой и вошел в помещение, где оставил Ширу. Она полулежала на импровизированной кровати и не спеша ела приготовленный ею самой бутерброд. Неожиданное появление Стен испугало ее, и она едва не подавилась очередным куском. «Это я!» — сказал Стэн, не сдержав улыбки. «Можно было предупредить!» Шира перевела дыхание и отложила недоеденный бутерброд. Есть ей больше не хотелось. О чем? – спросил Стэн, выкладывая на какую-то коробку два бластера и лазерный пистолет. О том, что вы идете!» — раздраженно пояснила Шира. Она, конечно, рада была снова видеть Стэна, но почему-то старалась не показывать своей радости. А, понимающий протянул Стэн, я забыл. Еще бы. Шира незаметно смотрела его с ног до головы, и взгляд ее остановился на его ботинках. «Ну как сделали ваше дело? – спросила она. Не успел. Как это? Местные твари сделали все за меня, и я застал одни только кости. О Господи! Шира охнула и почти целую минуту ни о чем не спрашивала. Этого времени Стэну вполне хватило для того, чтобы утолить жажду и сделать себе сэндвич. А что с вашими ботинками? Шира наконец-то пришла в себя и снова была в состоянии говорить. Это целая история! Устало проговорил Стэн, усаживаясь поудобнее рядом с ней. За это время, пока я прошелся пару раз крупки управления обратно, какие-то растения с толстыми листьями прожгли мне подошвы. И что? напряженно воскликнула Шира, живо представив себе, как все это выглядело. Ну, не то чтобы прожгли, но почти. Стэн поднял правую ногу и показал ей подошву. Это я уже потом вырезал из пластика новые и наварил их себе на ботинки, пояснил он. Пока держится. А как же я? С чисто практической стороны поинтересовалась Шира после того, как изучила ботинки Стена. «Всё в порядке», — успокоил он её. «А тебе я тоже подумал и сделал такие же. Где твоя обувь?» Стэн доел сэндвич и вытащил из-за пояса пластиковые полоски. «Один на ноге, а другой не знаю где». Шира пожала плечами и склонилась к кровати. «Наверное, закатился куда-нибудь», — предположила она. «Наверное», — Стэн запил сэндвич тоником. Я отыскал ее маленький ботинок, валявшийся среди ящиков с продуктами. Пока Шира расспрашивал о том, что он еще видел снаружи, Стэн взял лазерный пистолет и тончайшим лучом аккуратно приварил пластиковые изготовки к ее ботинкам. «Ну вот», — удовлетворенно проговорил он, поворачивая их у себя перед глазами, «теперь можно ходить, ничего не опасаясь». Шира на это ничего не ответила и только кивнула головой, то ли в знак благодарности, то ли соглашаясь с его утверждением. Несколько минут они молчали, и каждый думал о своем. Стэн о том, что пора, наверное, выбираться из ущелья и посмотреть, что находится наверху. Возможно, что и в остальных частях развалившегося корабля кто-нибудь уцелел, и тогда сообща невозможно придумают, что им делать дальше. Стэн тихо позвала его Ширра, когда он после принятия определенного решения собирался вздремнуть. Чего? Стэн посмотрел на нее и увидел, что глаза Ширы красные. Видно, она плакала или только собиралась это сделать. Я хочу домой, запинаясь, проговорила Шира, и по ее щекам покатились слезы. Куда? переспросил Стэн, как-то сразу не въехав. О чем это она говорит? Домой! всхлипывая, повторила Шира и принялась размазывать по лицу остатки губной помады. «Ха!» — Стэн заворочился на своем месте и посмотрел на нее, как на дуру. Об этом можешь и не мечтать, холодно отрезал он. То есть мечтать можешь. После секундной паузы добавил он. «Разве нельзя ничего сделать?» С отчаянием воскликнула Шира. «Можно, наверное», — не совсем уверенно пробормотал Стэн. «Так почему мы сидим?» «А что, мне летать, по-твоему?» Огрызнулся Стэн, которому подобные разговоры не очень-то были по душе. «Нет, но ведь можно что-то сделать!» Шира больше не плакала и принялась дожевывать свой бутерброд. «Можно, наверное», — повторил Стэн и повертел в руках бластер. «Но для начала нам нужно выбраться из ущелья» и отыскать обломки грузового отсека. Думаю, что там уцелело достаточно полезных вещей, с помощью которых мы и вправду можем кое-что сделать». Стэн на секунду замолчал, а затем с уверенностью повторил. «Думаю, смогли бы». «А где он?» — спросила Шира, заметно оживившись. От чёрт его знает!» — ответил Стэн, нисколько не заботясь, что этими словами напрочь уничтожил возникшую было у неё надежду на спасение. «Будем искать, Шира, но с твоей ногой далеко мы не уйдем». «Я могу ходить», — горячо заверила Шира, сильно опасаясь, как бы он не ушел без нее. «Я уже пробовала». «Что ты пробовала? Ходить». «Тебе нужно лежать», — холодно заметил Стэн. «Иначе мы проторчим в этой дыре не одну неделю, а продуктов у нас не так-то много». «Мне нужно было по своим делам», — Шира покраснела и отвела взгляд в сторону. Стэн хотел было поинтересоваться, какие-то у нее дела на этой планете... Но потом до него дошло, и он только спросил. Ногу не повредила? Нет, Стэн, все в порядке. Шира улыбнулась и добавила. Из тебя вышел бы неплохой врач. Много ты понимаешь! буркнул Стэн, тем не менее польщенный ее похвалой. Я серьезно, Стэн. Ладно. Стэн махнул рукой, и, шумно вздохнув, поднялся на ноги. Ты лежи, а я поднимусь наверх и немного прогуляюсь. Стэн, если что, стреляй! прервал он ее. Я помню. О чем? О приказе стрелять. Шира улыбнулась и вытащила пистолет. «Так и делай!» Стэн едва заметно улыбнулся в ответ и с бластером в руке покинул каюту, ставшую их временным пристанищем. Остановившись между двух валунов, Стэн некоторое время смотрел вверх, разглядывая несколько деревьев, видневшихся на краю ущелья. Убедившись, что ничего подозрительного там нет и никто не прячется, он вскарабкался вверх по сыпучему склону и, находясь еще на четвереньках, внимательно прислушался. Когда шум сыпавшихся за его спиной песчинок стих, а новых звуков не прибавилось, Стэн поднялся на ноги и неподвижно замер.